Глава сороковая. От паники и лишних слов меня спасло только то, что Ол недовольно перевёл взгляд на отца, вынудив того замолчать. В Сайгоре была принята несколько иная система работы министров, и говорить следовало в строгом порядке. Если это было известно мне, то и отец это точно знал, но видно посчитал, что в его ситуации правилами можно пренебречь. Этот вопрос касается только нашей династии, так как принцесса Олив теперь относится к ней. Медленно растягивая слова, произнесла Кьелатта, явно ущемлённая дерзостью отца и тем, что вынуждена оправдываться перед человеком, не являющимся подданным этой страны. Даже если вы приняли Олив в качестве своей принцессы, она всё ещё остаётся моей дочерью. И в том виде, который имеет принцесса, я усматриваю оскорбление не только себе лично, но и всему Мирону. Поверьте, мы непременно выясним, что именно стало причиной такого печального облика нашей принцессы, но сделано это будет не из-за любви к вам, а из уважения к её высочеству и мирному договору между Мироном и Сайгорой. спокойно произнёс Назарат, даже не глядя в сторону отца. Кажется, у герцога не было ни малейших сомнений по поводу того, с какой целью отец прибыл в страну, и это радовало, так как имелась огромная разница в том, чтобы изображать дурочку и бедняжку со скверным характером перед сайгорской знатью и пытаться как-то повлиять на планы отца. Мне потребовалась помощь соседней страны, чтобы ускользнуть из-под его власти, и я совсем не планировала возвращаться обратно. Это весьма мило, не поворачивая голову в сторону отца, опасаясь, что приобретённые за многие годы страхи перед этим человеком всё же окажутся сильнее моей выдержки. Но я довольно сильно утомилась в дороге, так что хотела бы оставить подобные разговоры для более умных людей. и на более подходящее время. Надеюсь, здесь найдется немного места для одной принцессы. Олл, кажется, скрипнул зубами, с трудом сдерживая раздражение в адрес моей семейки, а вот на зарадский латтой едва заметно усмехнулись. Принцесса легко поднялась из кресла, отчего прекрасная темная ткань платья пошла бликами в свете свечей. Ее высочество права, Подобные разговоры подходят старикам, а не юным принцессам. С вашего позволения, мой конунг, я провожу Олив в те комнаты, что для неё подготовили. Он только кивнул, сжав пальцы на подлокотниках каменного кресла с такой силой, что костяшки побелели. Киллатта медленно спустилась по ступеням, и за её спиной тут же появилось несколько придворных дам, которые до этого неизвестно где прятались. Поравнявшись со мной и изобразив приветливую улыбку, как и в момент встречи, принцесса поймала меня за локоть, направляя в сторону выхода. Мы подготовили для вас лунный павильон, очень изящное место, идеально подходящее такой прекрасной принцессе. Громко, чтобы непременно слышали все, вещала Кьелатта. Услышав слова принцессы, я недоверчиво фыркнула. Было видно, что тётушка Конннга забавляется ситуацией, не видя ни малейшей угрозы в присутствии моего отца в Сайгорской столице. У нас с вами столько дел, столько дел. Завтра мои швеи будут подгонять ваши праздничные платья, и из казны принесут корону Фениксов, положенную даме вашего ранга, а послезавтра мы дадим торжественный ужин. Раз так получилось, что появление новой принцессы осталось без внимания народа, стоит отметить хотя бы ваш визит в город. Хотя, думаю, уже все знают, кто именно прибыл сегодня во дворец. Не удержавшись, Киллатта подмигнула мне. Когда до дверей я оставалась буквально два шага, принцесса предержала меня, вынудив остановиться, и громко произнесла: "Но должна предупредить вас, Моя прекрасная Олив, встречи с вами строго регламентированы, и никто посторонний без дозволения министерства церемоний не может докучать вам своим обществом. Мне потребовалось несколько долгих секунд, чтобы понять смысл сказанного. Большие двери захлопнулись за нашей спиной, и только тогда, немного расслабившись, я всё поняла. Он не сможет со мной увидеться. Тихий вопрос прошелестел в ночном воздухе. Не сможет, если будешь делать всё, как скажу. Брат рассказал, что у тебя некоторые сложности в общении с отцом. Это очень тактичное высказывание. Не смогла сдержать иронии я, а затем, откинув всякие ужимки и шутки, решила сказать прямо. Брак не входит в мои планы, и я всячески буду пытаться его избежать. Боюсь, что вопрос несколько более сложный, чем просто твоё желание, Олив покачала головой, принцесса, когда мы спустились по лестнице к красивой резной повозке, запряжённой парой великолепных лошадей. Моя охрана и ещё с десяток воинов ждали чуть в стороне. Мы молча забрались в повозку, весьма комфортно разместившись в таком большом транспорте, и только тогда Киллата Ничуть не стесняясь ни моих служанок, ни своих дам, продолжила: Те земли, что достались тебе вместе с поместьем, весьма лакомая территория, несмотря на состояние общего упадка, и там должен сидеть надёжный человек. Сейчас нам приходится разбираться со множеством последствий войны или неразумных решений прежнего коннунга, так что он всеми силами пытается уменьшить возможные неприятности. Но я не собираюсь приносить никаких неприятностей. Могу даже не покидать поместье. Совсем-совсем, понимая, что это немного глупо, всё же заявила я. Милая, я-то всё понимаю, но статус незамужней принцессы делает тебя настолько желанной, что в любой момент может заявиться какой-нибудь дворянин, который просто заявит на тебя свои права, и Олу не останется ничего иного. Кроме как согласиться на твой брак, дабы избежать скандала, даже если жених совсем не будет устраивать никого из нас своими качествами, потому цель предупредить подобное и сделать так, как приемлемо для всех. Смущённая, словно меня поймали на воровстве, я судорожно сжала пальцы. Знала бы Килатта, но видно принцесса была не просто умна, Но ещё и весьма проникновенно, заглядывая мне в лицо, женщина вдруг нахмурилась. "Олив, в тишине повозки, нарушаемом только едва слышным поскрипыванием колёс и стуком лошадиных копыт, о плиты дворца вопрос прозвучал как-то уж слишком громко. Что ты натворила, девочка? Я не хотела, чтобы и этот этап моей жизни кем-то определялся. Вдруг довольно резко произнесла я, не отводя глаз от пытливого взгляда принцессы. «Но, Олив, что мы станем делать, если этот мужчина всё же явится во дворец, с теми требованиями, которые тебе так не по нраву? Он не явится». Помимо воли в голосе появилась печаль, а на глаза едва не навернулись слёзы. «Он даже не знает, кто я такая». И даже если когда-нибудь это станет ему известно, не думаю, что он станет так сильно рисковать или глупить. Да ты никак влюбилась, Олив? тихо, едва слышно спросила принцесса. А я только отвернулась в сторону окна, за которым была только темнота, изредка разгоняемая огнями факелов. Павильон, выделенный мне среди множества строений дворцового комплекса, Оказался великолепен. Стоило только войти внутрь прекрасно обставленных комнат с полированной до блеска мебелью, с шёлковыми занавесками, которые едва заметно колыхал ветерок, и с ароматом дорогих трав и притираний, что наполнял помещение, как внутри поднялась злость. В сравнении с чем-то подобным мои небесные чертоги и правда смотрелись какой-то насмешкой. Развалинный дом из чёрного дерева, одна старая служанка и вороватый наместник. Не сердись. Ты изрядно рассердила моего и без того вспыльчивого племянника, фыркнула Килатта, спокойно проходя внутрь комнат. Он и без того был раздрадован решением Мадиса, а тут ещё и ты со своим характером. У нашего молодого коннунга просто не хватило проницательности, чтобы распознать спектакль. Впрочем, братик Назарат говорил, что и сам не сразу догадался. И всё же то состояние, в котором было помести, я нетерпеливо прошла за ширму, раскинув руки в стороны, чтобы Полли наконец сняла это неудобное платье и помогла облачиться в привычные мне красные ткани. Я могла бы извиниться за это, фыркнула к Йлатта, пока какие-то незнакомые служанки накрывали на стол. Но, думаю, тебе не мои слова нужны. Верно. Я бы хотела все же переговорить об этом с самим Олом. Лучше не стоит, предостерегающе покачала головой принцесса. Оставь это мне, пожалуйста. У племянника к тебе все еще не самое лучшее отношение. Давай спокойно перекусим, а остальное будем решать завтра. Я не шутила. Нас ждет напряженный день, полный примерок. и иных процедур. Мне не оставалось ничего другого, как согласно кивнуть принцессе и, поправив свои такие привычные и удобные красные юбки, сесть с ней за стол. Парадное платье было совсем непривычного кроя, напоминая скорее плотный, украшенный вышивкой и камнями шлафрок, надетый поверх трех слоев нижнего белья. Темный фон и рассыпанные по нему ориентиры, почти без просвета золотые лотосы и птицы туго зачёсанные волосы так чтобы ни один локон не выпадал из причёски и странная большая корона похожая на объёмную шапочку закрывающую всю голову тёмно-синие и золотые цветы почти живые птички держащие в клювах золотые капли строгость и между тем изобилие украшений высокая платформа туфель также разительно отличающаяся от каблуков и длинных носиков тех моделей, что приняты в Сайгоре. И пусть платье было многослойным и довольно тяжёлым, всё равно оно казалось куда более торжественным и приличным, чем я привыкла. Глубокие декольте и голые шеи всегда казались мне немного вульгарными для официальных нарядов. А теперь, после того, как я на себе примеряла то, о чём только читала, Представлялись и вовсе нелепами. "Вы прекрасны, моя принцесса", с неподдельным восхищением произнесла Полли, одетая немного скромнее, но также весьма впечатляюще. В мироне такие наряды и вышивку могли позволить себе только благородные дамы весьма высокого ранга, но никак не служанка, пусть и считающаяся старшей. Повернувшись к зеркалу боком, Я с удивлением была вынуждена признать, что на самом деле выгляжу прекрасно. Изящный макияж, непривычный глазу, но такие уместные украшения, да и само платье вместе это создавало весьма цельный и поистине величественный облик. Не могу не согласиться, кивнула я. Даже жест получился плавным и изящным. словно я какая-то невиданная статуэтка, которая просто не может совершать резких движений. Ваше высочество, матушка Сю, облачённая в тёмно-фиолетовый, как предгрозовое небо шёлк, подошла ближе, внимательно и придирчиво осматривая меня. Повозка из дворца прибыла. Ничего, думаю, нам стоит ещё немного задержаться. Рассматривая узоры на выступающем нижнем слое рукавов, отмахнулась я. Прибыть вовремя казалось мне совершенно нелепым, и даже если Киллата попытается как-то сгладить то непонимание, что возникло между нами с Оллом, на подобную уступку я пойти всё же не могла, тем более не тогда, когда отец в своей горе. Тревожные мысли не давали спать до середины ночи. И внезапно вернулась головная боль, которая не давала о себе знать уже довольно долгое время. Как вам будет угодно, согласно кивнула старуха, опираясь на свою кривую палку, которую не согласилась поменять на что-то более приемлемое даже по просьбе Киллаты. Как думаешь, что предпримет отец? Только теперь у меня хватило выдержки обсудить это с мудрой старухой. Если я верно всё поняла, ваш отец, будучи одним из самых влиятельных баронов и советников Антуана, всё ещё пребывает в уверенности, что его милая дочь сделает всё, что ей прикажут. Не просто так же он пытался трижды передать вам записку и дважды явится сам за это время, что мы в столице. Я медленно кивнула, всё так же стоя перед зеркалом. Только теперь я не любовалась собой, не рассматривала узоры, а пыталась увидеть себя так, как представлял себе отец. Интересно, он и правда настолько уверился, что один неудачный побег, когда-то давным-давно, это всё доставшееся мне неповиновение, и дальше всё будет так, как он сам себе придумал. Это казалось немного нелепым. В моей голове отец слишком умён, чтобы так глупо не учитывать людских слабостей, но и из всего, что он говорил в тронном зале, даже из его присутствия здесь следовало только это: барон, облечённый властью большей, чем иные герцоги, не знает собственной дочери. "Идёмте", решилась я, отворачиваясь от зеркала, из которого на меня смотрела подлинная принцесса. Всё равно нам не удастся ничего решить сейчас. Мне даже не показали пока потенциальных женихов. Вдруг случится чудо, и за одного из них и правда стоит зацепиться. Полли громко фыркнула, выражая этим одним звуком всё своё презрение и недоверие к способностям местной королевской фамилии в выборе женихов. Изящная, резная, с золотыми вставками повозка стояла у самых ступеней, ведущих из моего павильона. Помимо нескольких человек моей стражи, повозку сопровождали глашатай и ещё с десяток слуг дворца. Несмотря на ранний час и то, что сумерки всё ещё не опустились на землю, некоторые из слуг несли фонари, мерно качающиеся на цепочках. Рассевшись на мягких подушках, расправив все складки на платье, я выдохнула Скорее всего, серьёзных опасений этот день мне не должен был принести. Такие вещи, как брак принцессы, пусть и такой, как я, обсуждались заранее и чаще всего за закрытыми дверями, и уже потом, когда всё было решено, придворным и гостям что-то сообщали. Но даже само присутствие на этом вечере заставляло нервничать. Тихое поскрипывание колёс, мерное покачивание и громкий голос глашатая который через каждые 2 десятка шагов объявлял мой титул именно этими звуками для меня кажется запомнить со столица огни перед дворцом сегодня было не просто много а в медленно накатывающих сумерках сияло всё вокруг словно кто-то огромный разбил невероятных размеров банку со светлячками и высыпал содержимое на землю Из распахнутых дверей большого зала доносились музыка и громкие голоса, но туда совершенно не хотелось заходить. Последние годы, проведенные при дворе Мирона, видимо, навсегда лишили меня интереса к подобным мероприятиям. Но раз уж я все же добралась так далеко... «Ее высочество, хозяйка небесных чертогов и всех прилегающих земель» Гарант мира и символ примоты, принцесса Ясных небес, несравненная госпожа трёх фениксов Олив Сайгорская, впервые серьёзно прислушавшись к произносимым словам, отметила для себя, что нужно не забыть спросить у матушки Сю, откуда вдруг могло взяться про фениксов. Я шагнула в ярко освещённый зал. Придворные и гости, а их было довольно много. В несколько рядов сидели за персональными столиками с двух сторон от дорожки, застелённой коврами. Медленно двигаясь в этом людском коридоре, я видела, с каким удивлением и непониманием смотрят некоторые из придворных, что присутствовали при моём въезде в город. Да, может, я бы и хотела и сегодня быть похожей на заморашку с большой дороги, но Кьелатта просто не позволила. Приветствуем принцессу, склонив голову, манерно произнёс он, когда я остановилась перед ступенями, ведущими к трону. Коронанг сегодня восседал не на каменном кресле, а немного впереди, за таким же столиком, как и остальные гости. А рядом, словно отлитая из золота и покрытая золотыми же чешуйками, сидела Вивьен. И если мой головной убор да и платье весели довольно много, но оставались всё же удобными, то платье и причёска Вивьен могли стать причиной внезапного падения королевы. Так ровно она держала голову, опасаясь, что конструкция перевесит. Молодая королева пыталась держать лицо невозмутимым, но зная её не первый год, я была уверена, что Вив почти что пылает внутри от гнева. и неудовольствие глядя на светлые едва заметно сведённые брови на то, как поджаты губы, мне вдруг стало до крайности интересно, кто же регламентировал сегодняшний её наряд, и мои догадки имели довольно серьёзные обоснования. Кажется, пока я рассматривала Вивьен, стараясь немного подавить внутреннее ехидство, что внезапно при виде её вспыхнуло Пауза между приветствием Ола и ответом совсем уж затянулась. По крайней мере, именно на это намекал Назарат, вдруг закашлившись и выразительно поигрывая бровями. «Благодарю, Ваше Величество!» Присев в безупречном к Никсоне, чуть склонила голову я. Сколько бы Олл не был возмущен моим обычным поведением, упрекнуть меня в незнании этикета – или в неумении выполнить принятый в Сайгоре поклон, он все же не мог. «Приветствую, Ваше Высочество!» Не смогла я удержаться и немного не уколоть вив, напомнив, что в этой стране титул королевы все же не считается равнозначным титулу конунга, и что супруга правителя чаще всего являлась просто красивой картинкой рядом с мужем. особенно если остальные роли заняты остальным королевским семейством или фаворитка любима коннунгом больше, чем жена. Вив только чуть повернула голову, подтверждая, что головной убор мало того, что тяжёлый, так ещё и неудобный. И я рада приветствовать тебя, Олив. Жаль, что ты так долго добиралась до столицы. Видно, очень уж далека дорога от твоего нового дома до города. Если там и вовсе есть дороги, говорят, до тебя даже письма не доходили. Вив, не пропустив шпильку, ответила не менее умело: если бы ни одно, но меня полностью более чем устраивала удалённость от двора, на которой находилось поместье ясных небес. Что вы? Какие письма? фыркнула я. краем уха, отмечая, что за ходом нашей перепалки следили даже музыканты. Такая кругом весела тишина. Если уж туда не способен дотянуться ко значей, чтобы проверить наместника прежней принцессы, бедняга воровался с таким воодушевлением и страстью, что я не могла не выразить своего восхищения. Это скорее моё упущение, ваше высочество, подала голос Кейлатта. Сидя на площадке чуть ниже Королевской Чыты, напротив брата, принцесса была одета примерно так же, как и я, только в других цветах. Рядом с этой молодой женщиной оставался свободным ещё один столик, и Кьеладта повела руковом, приглашая меня занять это место. Хорошо, что вы разобрались с этими вопросами. изобразив вполне милую улыбку, старшая принцесса династии вдруг подняла взгляд в зал. На лице ничего не изменилось, но мне показалось, что за спиной судорожно выдохнули сотни любопытствующих, словно принцесса могла одним взглядом обратить их в пепел. Тут же зазвучала музыка, вернулся привычный гомон, а я медленно заняла своё место на высоком стуле рядом с принцессой. Изумительно выглядишь. поднимая обеими руками небольшую резную рюмочку, произнесла Киллата: "Вашими стараниями", дождавшись, пока Полли нальёт напиток и мне, повторила этот же жест я, повернувшись в сторону Назарата, отсалютовала и ему, продолжая беседовать с тётушкой Конунга. И если я верно поняла, мне стоит выразить вам и своё восхищение нарядом нашей прекрасной королевы. Не сдержавшись, но всё же причаив нижнюю часть лица за чашей и ладонью, Килата ширококо ширококо улыбнулась. Ничего, в другой раз наша юная королева будет думать, что и кому говорить, едва слышно произнесла женщина, полностью вернув себе самообладание. Дальше, словно только меня и ждали, что в целом могло так и быть, начались выступления танцоров и акробатов. Окинув взглядом зал, я поняла, что не знаю практически никого из присутствующих, разве что премьер-министра и ещё пару советников. Повернувшись к принцессе, я попросила мне немного представить присутствующих, пока была такая возможность. Кто знает, сколько времени мне предстоит провести здесь и при каких обстоятельствах встретиться с этими людьми. Килат оказался великолепным рассказчиком, сообщая мне не только имена, Но и небольшие подробности о каждом из присутствующих. В отличие от привычных мне традиций, где всем распоряжался церемонемейстер, здесь любой из присутствующих гостей мог встать в перерыве между представлениями и объявить тост, также обращаясь к любому